Может, она вообще не получила твоего письма, — предположила Мальвина. Попозже опять проверю. А сейчас идем гулять, раз уж мы здесь. Это было в половине шестого, вечером, в среду, 9 апреля 2003 года. Вечером столь тихим, что жужжание мухи в зарослях вереска казалось значительным событием. Пол с Мальвиной брели по склону горы на западной оконечности полуострова Ллин в Северном Уэльсе. Пол выбрал эти максимально отдаленные от Лондона края с умыслом, здесь его никто не узнает. А вдобавок его охватило довольно неожиданно. Настоятельное желание повидать места, где он последний раз бывал ребенком, когда родители в 1970-х возили их сюда в трейлере на отдых. Полу эти вылазки нравились, точнее, он их стоически переносил. Эти места были частью его прошлого, и прошлого Мальвины тоже, как теперь выяснилось. Они выехали из Лондона в два часа ночи прямиком из Кеннингтонской квартиры и прибыли сюда как раз вовремя, чтобы позавтракать в кафе в Пулхели. Затем двинули дальше и спустя несколько часов сняли номер на побережье в крошечной уединенной деревушке Абердарон. Теперь они карабкались на крутую. К Рейгью Гвинье, а добравшись до вершины, были вознаграждены видом на порт Нейгул, врата ада. Залив, запертый меж двух мощных отрогов, тянулся миль на пять, вырастая из береговой линии зубом вампира. На этот залив смотрел когда-то, более четверти века назад, Бенджамин. А Пол с Мальвиной, начав спускаться по каменистым скалам, сами того не ведая, шагали по той же козьей тропе, по которой в столь же тихий, безветренный день летом 1978 года шли Бенджамин и Сисили. Как и его брат тогда, Пол взял свою спутницу за руку, помогая спускаться по крутому склону среди колючего утесника. На полпути они наткнулись на широкую, утоптанную дорожку, вившуюся вдоль мыса. Ступив на нее, они зашагали в направлении порт Нейгула. Там, где дорожка сворачивала вглубь, из зарослей папоротника торчал плоский камень — отличное место для отдыха. Пол расстелил пальто на холодном камне. Места хватило на двоих. Правда, сидеть им пришлось тесно, прижавшись друг к другу. Оба молчали. Среди природы столь неописуемой красоты в разговорах нет необходимости. «Потрясающее место, да?» — произнес, наконец, Пол, сознавая неадекватность собственных слов. «В детстве я этого не замечал. Принимал как должное. Я тогда ходил, вечно уткнувшись в книгу. И даже не ходил, а лежал в палатке и читал теорию экономики». «Здесь хорошо», — тихо сказала Мальвина. Словно домой приехала. Она вздохнула. «Сколько мы здесь еще пробудем? Пару дней?» Лучше бы нам выбраться отсюда завтра или послезавтра. Доедем до Холлихеда, оттуда морем до Дублина, а там уже сядем на самолет и в Германию. Конечным пунктом их маршрута был Бинц, остров в Рюгене, где у Рольфа Баумана был загородный дом. Пол позвонил ему перед самым началом путешествия, и Рольф, хрипя спросонья с готовностью подтвердил, что дом в полном распоряжении Пола. Он спросил, как долго Пол собирается там жить, и не проявил ни тени недовольства, когда Пол признался, что и сам не знает. Он действительно не знал. Они с Мальвиной пока не строили планов и не представляли, сколько времени им придется скрываться. Они лишь знали. То, что Мальвина вчера услышала от своей матери в их чувствах друг к другу, ничего не меняет. Они должны быть вместе, вне всяких сомнений, и это самое главное, что у них есть». Закрыв глаза Мальвина полной грудью, вдыхала горный воздух. Она не выспалась прошлой ночью, и у нее немного кружилась голова. С ума сойти, — пробормотала она, — просто настоящее безумие. Поверить не могу, что все это происходит наяву. «Нам надо убраться из Лондона», — принялся убеждать ее Пол. «У нас нет выбора, и не об этом. Не только об этом. Скорее о том, как ты распорядился собой, все бросил, все потерял». «А вот у меня совершенно другие ощущения, прямо противоположные». Мальвина поцеловала его в знак благодарности, но, как у них повелось поцелуи, вскоре приобрели иные оттенки. Прежде чем ситуация вышла из-под контроля, Мальвина оторвалась от пола и сказала, «Наверное, то, что мы делаем, очень плохо. Невероятно плохо. Но я этого не чувствую». Они крепко обнялись и так сидели, а когда похолодало, закутались в пальто пола, и опять ничто не нарушало тишину, кроме скорбных криков чаек, круживших над скалами. На полос с Мальвиной снизошел великий покой и неколебимая вера в самих себя, и поэтому риск, на который они пошли, казался мелким и неважным. Солнце погружалось в медную дымку за островом Барци, омывая их гаснущим светом и наполняя разом печалью и надеждой. Насыщенное красками предзакатное небо напомнило Полу о Скагене, и он подумал, что эти два места, Скаген и Лин, каким-то образом связаны. И то, и другое указало ему верное направление. Два перевалочных пункта на долгом неизбежном пути. Внезапно у Мальвины пискнул мобильник. Звук показался чересчур громким и назойливым. Выудив телефон из кармана, она взглянула на экран. СМС-ка. Она заморгала от удивления, когда увидела, от кого пришло сообщение. И удивилась еще сильнее, когда прочла текст. «Не сочти сумасшедшим, но я только сейчас понял, мы созданы друг для друга». Хватит закрывать на это глаза. Возвращаюсь к тебе, Бен. — О! — сказала она, не повышая голоса, захлопнула мобильник и уставилась на море, пытаясь понять, какими чувствами и мыслями продиктовано это сообщение и как ей теперь быть. — От кого? — спросил Пол. Мальвина повернулась к нему. — Ты не поверишь. От Бенджамина. — Это надо же! — Пол оторопел. — От твоего брата, — добавила Мальвина, — словно ее спутнику требовались пояснения. — И моего отца. Зима. Глава первая. Пятница 21 ноября 2003 года выдалась ясной и морозной. Но даже в это время года... Берлин шел туристами, и к трем часам дня в холле отеля «Адлон» на «Унтерден Линден» было полно народу. Постояльцы и любители достопримечательностей в разной степени изнеможения сидели, откинувшись на спинки диванов с дорогой обивкой, меж которыми ловко сновали официанты с серебряными подносами, уставленными заварочными чайниками, чашками из толстого фарфора и... «Гаргантьюанскими кусками выпечки», — Патрик с опаской разглядывал поданный ему клубничный чизкейк с толстым слоем крема, а Фил осторожно тыкал ложкой в глазированное пирожное с черникой, голубикой и вишней, не зная, с какого боку к нему подступиться. В центре холла журчал фонтан, и этот звук идеально сливался с музыкой, доносившейся с балкона, где пианист отрабатывал стандартный ненавязчивый репертуар. Ночь и день, как-нибудь в другой раз, все, что ты есть. Песни Коула Портера Леонарда Бернстайна Ирвинга Берлина, написанные в 1930-40-х годах.